Вад 29. -е. Что изменилось в полянах? Знаешь, даже со стрелой в плече, я рад тебя видеть, Бавлер, продолжал Окит, помогая мне двигаться. Я же смотрел себе под ноги, понимая, что тропинка, которую мы с сыном плотника пробивали себе в полях, была в два раза шире моей. Следов мы, пожалуй, оставили предостаточно. А уж мне, начал я, но Окит меня сразу перебил. Тебе бы лучше помалкивать, пока совсем сознание не потерял. У них отравленная стрела, уточнил я, игнорируя совет парня. Нет, у тебя просто дикая потеря крови. М-м, наверное, временно упадёт параметр силы, протянул я разочарованно. Что ты носишься с этой своей системой оценки параметров? Её придумали для блефства кого-то из верхних. В ней ровным счётом нет никакого смысла. Что толку от цифр, если они ничего не отражают? Нет, это важно. Я подумал, что нам надо сделать свою систему. Так, ты явно не в своём уме. Зачем тебе это? Почему не жить без каких-то систем и оценок? Бля, держись, ты сваливаешься. Я не удержу тебя. Да что ж ты? Волшебным образом поле поднялось прямо к моему лицу. Я не потерял сознание, но потерял равновесие, потому что вновь обнимался с травой. «Я вижу неподалеку ручей!» — крикнул мне Окид откуда-то издалека. «Посмотрю, есть ли там мох!» «Все здешние знают какие-то травы, мхи. Вот трава-щикатун, вот чертяка, вот мох-нырок». И у всех есть какие-то свойства, о которых, опять же, всем известно. Я совершенно не приспособлен к жизни в этом мире. Сплошное разочарование. «Так, я нашел!» — торжествующий крикокет раздался совсем рядом. «Надеюсь, еще не поздно. Слышишь меня, Павлер?» «Слышу, слышу». Горизонтальное положение придало мне сил, и я смог повернуть голову, чтобы посмотреть на Окита, который притащил какую-то тряпку, да еще и мокрую. «Не смотри на меня так, это мох пахнет!» «Он... фу...» — не удержался я. «Ну и воняет же он, фу...» «Смотрю, тебе точно стало лучше, раз уже нос воротишь. Погоди-ка...» — он обошел меня со спины. Мне стало не по себе. «Что ты хочешь делать там?» «Эй! Эй! Ой! А-а-а!» «Да вытащил я уже!» И перед моими глазами на траву упал довольно тяжелый болт. Не металлический, а деревянный в основании и с большим тонким наконечником. «Он чудом тебе кость не разбил, иначе бы ты... пошевели-ка рукой!» «О-о-о, нет, все еще немного побаливает». Значит, всё в порядке. Если бы тебе раскололи кость, не думаю, что ты смог бы рукой шевелить. А теперь будет немного больнее. Ой-ой-ой, заกล осил я. Будешь ораться, слышат? После этих слов громкость моя стала куда меньше прежней, не то положение, в котором мы можем дать отпор, тем более безоружное. Что это так жжётся? Ох, на рок, последовал простой ответ. Что это? «Это натуральная магия, Бавлер!» Довольный результатом Окет присел напротив меня. «Ты, кстати, можешь встать. Попробуй подняться на ноги. Может быть, тебе уже полегчало чутка?» Я повторил те же действия, что и полчаса тому назад. И с легким головокружением я сел на пятую точку. Покачал головой, чтобы прогнать тошноту, и посмотрел, как мне показалось ясным взглядом на Окета. «Так, действие уже началось!» Действие муха. А что он делает? Он заживляет раны, в том числе и глубокие, очищает рану, кровь тоже, незначительно, правда. Полезная штука. Как работает, не знаю. Разве что пахнет так себе. Да и немного пьянеет, но это побочное действие, ничего больше. Понял, кивнул я. Так что здесь происходит? А зачем вы вдвоём вообще сонулись в поляну? У нас было много причин: за тобой и твоим отцом, за кузнецом, за награды Фелиды. Мы же уничтожили тех, кто захватил бережок. О, дела. Конечно. Мы опасались, что вас схватили и отправили на войну, а вы что, добровольно туда пошли? Только не говори, что это так. Нет, не добровольно, скривился Окит. Но это была идея отца. Что, после того, как вы пообещали вернуться ко мне? Мы планировали подзаработать немного денег, пожал плечами Окит. Да, я не полностью поддерживал план отца, потому что понимал, что мы дали тебе обещание вернуться и сделать это быстро. И вернуться всей семьёй, а не просто так, напомнил я. Твоя мать осталась в полянах? Да, то есть не совсем, взбил Сокит. То есть «То есть она точно где-то рядом, но мы ее не нашли. Мы думали, что найдем ее здесь, потому что обнаружили объявление о наличии работы за достойную плату. Но она же была в найме Уум. Я говорил, что у одного из важных местных она работает. У Варда. И потому вы пошли к нему». «Ну да, у него. Только мы сразу же наткнулись на охрану, которая сказала, что нам назад дороги нет». «Интересно как!» — сердито фыркнул я. «Что за бандитизм?» «Вот так вот!» — развел руками Окет. «Так мы с отцом сюда и попали, вместе с остальными. Ты знаешь кого-то еще из рабо... работников?» «Из работников? Никого. А из охраны?» «Знаю и Рулита. Он стражником был на западных воротах. Еще знаю одного в лицо, но не по имени». Он возле дома Торлина постоянно сидел. «Охранник, что ли?» «Ого! Дело плохо!» — воскликнул я и тут же испуганно осмотрелся. «Чего это ты? Во что успел ввязаться?» «Ввязался, Окет, ты с отцом. А я пришел и через час ушел». С нотками легкой гордости проговорил я. Зато со стрелой в плече. «И если бы не ты, да, я бы истек кровью. Поэтому спасибо тебе». Не думай, что я неблагодарный. Я просто познакомился уже и с Ниагоном, и с Торлином. У всех свои сложности. Вот Торлин, к примеру, попросил меня разыскать пропавших. А Ниагон беспокоится о благополучии. Полян? Дернув бровью, спросил Окет. Скорее своего, как и ваш Варда. Зачем делать крепости с простой усадьбы, которая находится в полутора часах от полян? Спроси Вардо, предложил сын плотника, и посмотрим, какой ответ он тебе даст. Смешно, но неужели никто ничего вам не сказал? Нет. И зачем? Да, правда, что кого-то из работников успели убить. Успели двоих. Я слышал, как тебя этим запугивали, и отлично понимаю, что метод работает. Если бы ты заортачился где поближе, я бы тебя хоть предупредить успел бы. А так. Нет, повезло тебе, что ты увернулся. Не совсем, но лучше, чем стрелу в висок. А что не именно так? В висок? С ужасом спросил я. Угу, кивнул Окит. А был их перед тобой так и уложили, поставили на колени. И... Вот чёрт. Так что тебе ещё повезло. Ну что с твоей матерью? уточнил я, слегка придя в себя через несколько минут. Так и не нашли, добавил Локит, погрустнев. Этого просто так оставлять нельзя, воскликнул я, перебирая в уме варианты следующих действий. Как минимум, там осталась Фелида и Крол, но чем остальные хуже? А это означало, что надо вернуть к прежней жизни ещё людей или забрать их себе, если захотят. «Продолжишь геройствовать? Бавлер, ты же не воин!» «Я и не собираюсь им становиться. Да, сила у меня нормальна, но я не хочу рубить топором направо и налево». «И что, у тебя есть план?» Мох-нырок явно приводил меня в чувство быстрее, чем я предполагал. Хотелось встать на ноги и начать объяснение, активно жестикулируя, хотя я еще и не совсем представлял, зачем мне это нужно. А план у меня действительно был. Окит, слушай, у нас ведь в рассвете есть. Тык, ты не бредил насчёт рассвет. Что это такое? Я так назвал наше поселение, воскликнул я, уже совершенно забыв о том, что за нами может быть погоня. И, по-моему, это отличное название. Хорошо, помедлевке внул Окит. Мне тоже нравится. Это правда хорошее название. Не подходит поселению. У нас в рассвете есть минимум два отличных бойца. Это Перт и Конральд. Филида тоже имеет навык и может помочь изнутри. Двое против семи рых, вздохнул Локит. Шансов ноль. Было ведь уже такое, напомнил я. В Берешке тебе виднее. Тогда сперва восходим в поляны. Ты называл их болотом, и я даже понимаю почему. Там стоит лишь окунуться. «В полянах все не то. Уже не то», — ответил Окет. «Сейчас там начинается паника». «Я чего-то не знаю», — спросил я, предчувствуя что-то нехорошее. «Да, ходят слухи, что армия Мардина может добраться в этот раз до Пакшена через поляны. А когда-то они были неприкосновенны». «Ты серьезно?» «Это лишь слухи. Не знаю, насколько они верны». Все волишь слухи, тогда нам срочно надо в Поляны. Я всё же вскочил. Плечо уже почти не болело, но меня ещё пошатывало. К Торлину и Неогону, или хотя бы к одному из них, из тех, кто сможет предложить помощь. Независимо от того, что изменилось в Полянах, найдутся те, кто решится защищать их от любого нападения.